Джон расспрашивал этих людей и о других серьезных покупках помимо мебели. Выяснилось, что мебель была третьим дорогим приобретением после дома и машины. Нас интересовало, чем они руководствовались, совершая эти покупки. О чем они думали? Как выбирали товар? Нам ответили, что эти покупки совершались очень осторожно и обдуманно. Благодаря этим неформальным беседам у нас родилась идея. Мебель следует относить скорее к категории крупных и дорогих покупок для взрослых, а не к категории молодежных, спонтанных и модных покупок. Поскольку мебель – одна из самых серьезных покупок, мы решили представить продукцию «Хафман не как старую, отсталую и модную, а как качественную и недорогую. Другими словами, вместо того, чтобы пытаться совершить невозможное, позиционировать «Хафман Кус как ультрасовременный магазин для молодых людей, мы постарались изменить отношение потребителей к мебели, переведя ее из категории модных товаров в категорию серьезных и дорогих покупок, включающую также жилье и машину. Увидев нашу рекламу, потребители поняли, что при покупке мебели глупо ориентироваться на капризную моду. Такой подход свидетельствует о незрелости и недальновидности, потому что мода быстро меняется. Молодые покупатели говорили нам, что предпочитают взрослый подход к приобретению мебели и выбирают гарнитуры, которые никогда не выйдут из моды. Так мы пришли к следующей фразе. Купив эту мебель, вам не придется обвинять себя в легкомыслии. Мы поняли, Легче миновать радар, оставаясь самим собой и не пытаясь убедить потребителей в том, что ты не тот, кто есть на самом деле. Когда мы планировали найти ответы в мебельных магазинах, гостиных, ресторанах и торговых центрах, мы, сами того не осознавая, занимались партизанским планированием. Мы просто делали свое дело в соответствии с реальной обстановкой, используя имеющееся время и ресурсы. Тогда нас удивило, насколько естественным становится планирование бренда в нашем агентстве, но со временем наш подход стал более осмысленным. Мы уже использовали научные принципы планирования бренда, и все, что нам оставалось, это включить в формальный и официальный процесс партизанские принципы, чтобы создать основу для стратегической привязки клиентов к бренду. Как мы открыли для себя планирование бренда? Когда мы поняли, что большинство исследований не дают достоверных результатов и вводят в заблуждение, мы стали действовать, ориентируясь на свой разум и воображение, которые привели нас к партизанскому планированию. И тогда мы открыли для себя, что такое планирование бренда. Мы усвоили следующий урок. Даже если наш разум и воображение работают нормально, нам не помешают методы планирования, которым нам еще предстоит научиться. В 1989 году мы участвовали в тендере и делали пробную рекламу для компании «Кенни Вайнс». Нашим соперником было агентство «Вайс Визн» – дочерняя компания нью-йоркского агентства «Чайет Day. Клиент рассмотрел проекты компаний, разработанные обоими агентствами, и в конце концов контракт достался KB&P. Мы попросили нашего нового клиента позволить нам ознакомиться с отчетом об изучении обеих рекламных компаний, которые составил консультант, отвечавший за сравнительный анализ, и оценку стратегии KB&P и ViceWizn. Мы были потрясены, узнав, что консультант порекомендовал не нас, а нашего противника. Компания Кенней выбрала KB&P, очевидно, из-за необъяснимой симпатии, возникшей на клеточном уровне. Конечно, такая симпатия играет огромную роль в выборе партнера, но, ознакомившись с отчетом, мы поняли еще кое-что. Стратегия Vision на самом деле лучше подходила для целевой аудитории. Наша компания «Кенэй. Отличное вино на каждый день» была направлена против винного снобизма и представления, согласно которому перед тем, как купить или выпить вино, нужно побольше узнать о нем. Компания Wise Визн», в основе которой лежали разработки аккаунт-планеров, называлась «Это не сухое, это Кенэй». Идея заключалась в том, чтобы сделать приемлемым открытое употребление такого сладкого вина, как Кеннель. В то время все знатоки вин уверяли, что утонченный потребитель может пить только сухие вина. Считалось, что сладкие вина для тех, кто не разбирается в вине и пьет все без разбора. Исследование показало, что многие потребители предпочитают вкус сладких вин, или по крайней мере не таких сухих, какие были в моде. Но из-за негативных оценок сладких вин в прессе, многие думали, что такие вина пить едва ли не неприлично. Компании Кеней была необходима реклама, которая помогла бы потребителям чувствовать себя комфортно при употреблении сладких вин, что и позволяло сделать проект ViceWisen, так как это агентство поняло настроение потребителей. Оно настолько глубоко проникло в суть их проблем, что нам стало ясно, мы не имеем о них ни малейшего представления. И еще мы поняли, что исследование, особенно в сочетании с планированием бренда, на самом деле может сделать рекламу лучше, а не хуже. Тогда мы узнали имя специалиста по стратегическому планированию, разработавшего стратегию для Vice Vision. Это был Найджел Карр руководитель отдела аккаунт-планирования Нью-Йоркского офиса Чая который занимался этим проектом на внештатной основе. Именно он в 1980-е годы немало сделал для того, чтобы аккаунт-планирование начало использоваться в США. Встретившись с ним, мы сразу же предложили ему стать нашим партнером, создали свой собственный отдел планирования и тем самым навсегда обезопасили себя от плохих исследований. И вот она, ирония судьбы. Пять лет спустя руководитель другого агентства признался мне, что организовал отдел планирования, увидев одну из наших презентаций. Он был напуган и мгновенно понял, что без отдела планирования ему трудно будет сохранить должный уровень конкурентоспособности. История повторяется. Различие между стратегиями KB&P и Najla Carr для Keney превосходно иллюстрирует различие между исследованием и планированием. У большей части специалистов, занимающихся исследованиями, отсутствует широта взгляда, которую должны иметь хорошие разносторонние специалисты в области рекламы. Исследователи могут собрать всю достоверную информацию о бренде, но этого мало. Ее нужно превратить во вдохновенный рассказ о том, как будет работать реклама. Да-да, в бриф. Вот почему было изобретено аккаунт-планирование, чтобы создать новое поколение людей, которые разбираются в исследованиях и, что еще важнее, понимают, как работает реклама. Сегодня при работе с каждым клиентом мы используем услуги специалиста по аккаунт-планированию. Идея и принципы аккаунт-планирования были впервые сформулированы в Лондоне британским специалистом по рекламе Стэнли Поллитом. В его агентстве Боус Мессими Поллит в 1968 году был создан отдел аккаунт-планирования. Полит заметил, что и клиенты, и рекламные агентства получают все больше информации, но вследствие неумения организовать и интерпретировать эту информацию, она не только не становилась инструментом разработки креатива, но и тормозила работу. Огромный поток информации обрабатывался традиционными исследовательскими отделами, которым обычно не хватало воображения и аналитических навыков для ее правильной интерпретации. Чем больше собиралось информации о потребителях, тем больше возникало вопросов и тем меньше грамотных ответов. Как правило, креативщики вообще полностью игнорировали ее и придумывали собственную стратегию. Полит предложил средства от этого недуга. Он изобрел новую профессию и предложил использовать в рекламной отрасли новых специалистов, то есть людей, специально обученных взаимодействию с руководителями отделов по работе с клиентами. Такие специалисты служили связующим звеном между креативщиками и клиентами. Чтобы понять, какую роль играют аккаунт-планеры в команде, разрабатывающей компанию или работающей над позиционированием бренда, Обратимся к распределению ролей, предложенному Лондонской организацией профессиональных специалистов по аккаунт-планированию Account Planning Group, APG. Клиент говорит «Мой продукт». Руководитель отдела по работе с клиентами «Мой клиент». Креативный директор говорит «Моя реклама». Аккаунт-планер говорит «Мой потребитель». Мы согласны с таким распределением ролей, но хотели бы заметить, что каждый участник команды должен добавлять «мой бренд». Когда культура планирования принимается всей организацией, бренд становится общим брендом. В наши дни по сравнению с временами Поллита роль планирования несколько усложнилась. Сегодня специалисты по планированию KB&P, будучи представителями потребителей в агентстве, работают совместно с аккаунт-менеджерами, разрабатывая для клиентов концепцию бренда с учетом всех современных реалий бизнеса, с которыми сталкиваются наши клиенты помимо рекламы. Вот почему мы называем их не специалистами по планированию бренда, а аккаунт-планерами. Этот подход предусматривает использование всех средств передачи информации о бренде, а не только массовой рекламы.